— Ну, он скоро ляжет в дрейф и подберет их, — бодро сказал я. Решил, как видно, проучить их. Луис многозначительно посмотрел на меня. — Вы так думаете? — спросил он. — Конечно, — отвечал я. — А вы? — Я теперь думаю только об одном. О собственной шкуре был его ответ. И не перестаю удивиться, — как все складывается. В хорошую историю попал я из-за лишнего стаканчика фриска. Но вы-то влопались, и того хуже. Из-за этой дамочки. Будто я вас не знаю. Видали мы таких простаков. Что вы хотите этим сказать? — — поспешно спросил я, так как, выпустив этот заряд, он уже двинулся прочь. — Что я хочу сказать? — воскликнул он. — Не вам бы об этом спрашивать. — Не важно, что хочу сказать я. Важно, что скажет волк. — Волк! Да-да, волк! — Если заварится каша, вы будете на моей стороне? — Невольно вырвалось у меня, ибо он выразил то, чего в душе боялся я сам. «На вашей стороне?» «Я буду на стороне старого толстого Луиса. Это еще все пустяки, только начало, говорю вам. Не думал я, что вы такой трус!» Укорил я его. Он окинул меня презрительным взглядом. «Если я пальцем не пошевельнул, чтобы помочь этому дурню...» Он кивнул в сторону крошечного паруса где-то там за кормой. «Так неужто вы думаете, что я дам проломить себе башку из-за какой-то дамочки, которой и в глаза-то не видал?» Я отвернулся, возмущенный, и пошел на корму. «Уберите топселя, мистер Ван Вейден», — сказал мне Волк Кларсен, когда я поднялся на ют. Услышав это приказание, я несколько успокоился за судьбу беглецов. Было ясно, что капитан не имеет намерения слишком удаляться от них. Эта мысль приободрила меня, и я быстро исполнил его распоряжение. Едва успел я отдать команду как одни матросы уже бросились к фалам и нералам, а другие полезли вверх по вантам. Волк Ларсон заметил их усердие и мрачно улыбнулся. И все же расстояние между шхуной и шлюпкой продолжало увеличиваться, и только когда шлюпка отстала на несколько миль, мы легли в дрейф и стали поджидать ее». Все с тревогой следили за ее приближением. Один волк Ларсен оставался невозмутим. Даже у Луиса, пристально вглядывавшегося вдаль, отразилось на лице беспокойство, которого он не сумел скрыть. Шлюпка подходила все ближе и ближе, точно живое существо — рывками пробираясь среди зеленых бурлящих волн. Она то раскачивалась на гребнях огромных валов, то скрывалась из глаз, чтобы через секунду снова взлететь на гребень. Казалось непостижимым, что она еще цела, и всякий раз ее появление, сопровождавшееся очередным головокружительным взлетом, воспринималось как чудо. Налетел шквал с дождем, и из заколышущейся водяной завесы вдруг вынырнула шлюпка почти вровень с нами. — Руль на борт! — заорал волк Ларсон и, бросившись к штурвалу, сам резко повернул его. И снова призрак рванулся вперед и помчался по ветру, и еще в продолжение двух часов Джонсон и Лич гнались за нами, а мы опять ложились в дрейф и потом вновь уносились вперед, и все это время. Лоскут паруса метался где-то за кормой, то взлетая к небу, то проваливаясь в пучину. Он был от нас всего в четверти мили, когда налетел новый шквал, и за пеленой дождя парус совсем скрылся из глаз».